Глава 41. Постепенно жизнь в доме вошла в четкий режим. Мы просыпались, приводили себя в порядок, завтракали. Потом я и Таня шли заниматься украшательством. Невозможно было бы каждый день печь торты и пирожные. И дорого, да и ни к чему. Поэтому мы упражнялись с одним и тем же большим куском масла. Есть его, конечно, было уже нельзя, но разве что поросятам потом скормить. Зато расходы на уроки сошли к минимуму. Часа три мы горбились над деревянными досочками, воображая, что это будущие торты и пирожные. Использовав масло один раз, собирали все удачные и неудачные розочки и листочки ножом с доски, снова заправляли кондитерские мешки и продолжали давить, давить и давить. Первое время у меня, да и у Тани, болели и запястья, и пальцы ломило плечи, так что вечером сложно было уснуть. Я стала чаще делать перерывы, и постепенно мы приноровились. Девочка не отлынивала, у нее был хороший глазомер, и ее каемочки и полоски получались не хуже моих. Кроме того, я еще иногда успевала немного поэкспериментировать с красителями. Вход шло все: и морковный и свекольный сок, и орехи, и вареная сгущенка, и карамель, и жонка. Использовала я и какао бобы, и кусочки фруктов из варенья. Вспомнила даже, как можно сделать что-то вроде сахарной ваты. Конечно, не настоящий просто очень тонко вытянуть сахарные нити и собрать небольшой шарик. Из такого вполне можно сделать для торта птичье гнездо. Не каждый день, а обычный выходной, мы с Татьяной готовили для всех или торт с нормальным кремом, или пирожный по новому рецепту. Я покорила Мансону песочными корзинками с вареной сгущенкой и масляным кремом. бесподобный Кир Стефания, никогда не пробовала такого. Покажите, как делать. Обязательно Мансона. «Скрывать от нее секреты я не собиралась. все равно всех не скроешь». После обеда Татьяна шла помогать с уборкой Сетти. Сетта же предпочитала в это время шить или штопать одежду, вышивать или вязать, и понемногу учила этому Татьяну. Со временем из нее получится горничный универсал. Хотя я думаю, что горничной ей и не придется работать. Кондитерское искусство прокормит ее всегда. А я садилась за книгу рецептов. Что-то я помнила наизусть, что-то записывала после того, как пекла уже здесь — Пришлось почти все рецепты приноравливать к местным мерам веса и объема, потому дело двигалось неспешно. Но все же почти полсотни рецептов я уже записала. Если получится издать книгу, на этом тоже можно прилично заработать. Довольно часто в день отдохновения мы с прислугой посещали храм. У меня сложились вполне хорошие отношения с новым патроном. Я жертвовала каждый раз несколько медиков на нужды храм. Пару раз мы беседовали с ним, его интересовало, чем я занимаюсь в свободное время — Врать я не видела смысла, поэтому рассказала, что придумываю новые рецепты десертов и сладостей. Патрону Верго покачал головой, но я так и не поняла, осуждающий или понимающий. Как и предсказывала Кирваса, он пользовался уважением селян, никогда не отказывал в совете или небольшой помощи. Похоже, Патрона был из искренне верующих. После храма, где мы иногда встречались с Кирлисой, мы шли обедать или к ней, или ко мне. Разговаривали о хозяйстве, о саженцах и рассаде, о разных бытовых делах. Котята подрастали и становились весьма шкадливы. Вдвоем им было веселей, и их по-прежнему баловали. Первую мышь притащила муха. Об этом нам однажды сообщил истошный виск сеты рано-рано утром. Полудохлую мышь она нашла у себя на подушке. В общем, мне было достаточно комфортно жить. Письмо из Котенгу я получила в тот день, когда погода была особенно неприятной. Сырой ветер бил в окна, обледенили почти все дорожки, хотя в целом зима здесь была не слишком холодная. Мне кажется, ниже 10 градусов и не было. Но даже небольшой мороз при такой влажности и сильном ветре заставлял зябко ежиться. Пока Мансона отпаивала почтальона горячим чаем с пирогами на кухне, я вскрыла толстый конверт из плотной бумаги и прочитала, что меня приглашают в Котенго в связи со смертью некой Лотты Кир Антер. Естественно, я даже не представляла, кто это такая. Вариантов было два. Идти спрашивать у Кирлисы, но она может и не знать, Или поехать в гости к Кирвасе. Вот у нее я, пожалуй, скорее разживусь сведениями. Так что утром я велела заложить коляску. Кирвасы дома не оказалось. Кана, открывшая мне дверь, сказала. «Так сосед же у нас умер. Она уехала туда». «Какой сосед?» «Так муж Кирлисы». Я начала соображать. Да, Кирлиса говорила, что муж у нее жив, но парализован и уже не в себе. Просто его комната была где-то на втором этаже, Я никогда там не бывала. Кана, а ты не знаешь, кто такая Лотта Кирантер? Нет, Кирфани, не живут у нас в Рейте такие, и соседей таких нет. Да вы зайдите, погрейтесь. Спасибо, Кана, но я, пожалуй, поеду к Кирлисе. Вдруг ей помощь нужна. У дома Кирлисы стояло несколько колясок. Съехались соседи. На втором этаже слышался голос патрона Вергом. Кирлиса с чуть припухшими глазами в непривычном для нее черно коричневом платье спускалась по лестнице. Кир Стефания. Я послала к вам сообщить соболезную Кирлиса. Скажите, я смогу вам помочь хоть чем-то. Потом поговорим. За спиной Кирлисы начали спускаться с лестницы патрона Верго и несколько соседей. Тело увезли в храм. Там будет прощание и завтра с утра похороны. Ночевать я осталась у Кирлисы. Она поедет в храм и на кладбище, а я прослежу, чтобы накрыли стол на 16 персон кирваса обещала завтра подъехать пораньше днем было не до того а вот когда соседи разъехались после поминального обеда я вспомнила зачем я вообще выехала из дома кирваса как раз одевалась кирваса а вы не знаете кто такая лота кирантер васа глянула на меня с изумлением кир стефания это же тетка вашего отца вы ее совсем не помните она приезжала года за четыре до его смерти о Вот сейчас, когда вы сказали, я вспомнила: Ну, конечно, тетя Лотта, я получила письмо из Котенгу из канцелярии помощника Архауса: Кируса Терину? Нет, письмо подписано Кирусом Сарту. Ну, думаю, что второе письмо придет к Кирлисси, как к вашему опекуну. Очевидно, она что-то оставила вам после смерти. Возможно, украшения или еще что-то. Думаете? Ну, основной наследник у нее сын. «Хотя, знаете, Кир Стефани, я как-то случайно слышал разговор вашей тёти и мужа. В общем, Киру Сантер слишком много пил, и... В общем, раз вас пригласили, обязательно нужно ехать». «Но не могу же я сейчас просить Кирлису поехать со мной. У нее все же муж умер». «Кир Стефани, наоборот, вам будет очень удобно ехать именно с ней. Ее муж, насколько я знаю, тоже составлял завещание в катенгу. Кстати, вы никогда не задумывались, почему и отец, и Кирус Берго предпочли составлять завещание не в Ригберсе. Возможно, не имея доказательств, они, тем не менее, не слишком доверяли Кирусу Токсу. Вы же знаете, Кир Стефания, что отец ваш не посвящал меня в тонкости управления рейтом и в другие дела. Васса уехала, а я задумалась о том, как изменились наши отношения. Не знаю, как она, но я не чувствовала ни ненависти к ней, ни недоверия. Обычная женщина, совсем неплохая соседка. В эту ночь я еще раз осталась у кирлистцем. Особого горя она не испытывала, но и просто возможность почаевничать вдвоем вечером отвлекала от мыслей о предстоящих хлопотах и заботах. Хотя я никогда не видела Кируса Берго, я понимала, что для Лис его смерть — освобождение. Слишком уж я хорошо помнила рубцы на ногах Васса. Так вот и получилось, что через пять дней после смерти Кируса Берго я и вдова Кируса уехали по делам в Котенго.